Тем временем саксы, изгнанные Пендрагоном и Утором, успели вернуться в свою землю и рассказать там о гибели Гангуса. У Гангуса была на родине многочисленная и сильная родня. Родственники Гангуса, узнав о его смерти, решились отомстить за него и с громадным войском высадились на берегах Англии. На каждого из воинов Утора и Пендрагона у саксов приходилось по крайней мере по два человека тем не менее благодаря советам м е р л и н а саксы были разбиты на голову и все они остались на поле битвы но зато погиб и один из братьев пендрагон и был похоронен на солиберийском с Берийском кладбище по смерти пендрагона утор был провозглашен королем и в память с брата принял имя Утара Пендрагона. Мерлин по-прежнему время от времени появлялся при дворе и не оставлял короля своими советами. Сделался Утар королем и стал править по совету Мерлина. Мерлин вскоре пришел к Утару и спросил его, «Что ты сделаешь для Пендрагона?» «Что могу я для него сделать?» — ответил Утер. — Он покоится в могиле, в Салисбери. — Ты должен устроить во славу его памятник, — сказал Мерлин. Утер согласился и с этим. Как и всегда, ни в чем не перечил он Мерлину. Послали они огромные корабли в Элландию за большими острыми камнями. Поехал туда и сам Мерлин, чтобы показать, какие именно камни следует взять. Но когда он указал эти камни, спутники его засмеялись и ответили, что не было еще на свете таких людей, которые могли бы поднять их, н и таких кораблей, на которых могли бы отвезти их к могиле Пендрагона. На меньшие камни Мерлин не согласился. Люди вернулись к королю Утеру и сказали ему, что не могли исполнить желание Мерлина. Стал тогда уговаривать его утр п р и в е с т и другие камни. Но Мерлин ответил, что он один сделает свое дело и сослужит последнюю службу королю Пендрагону. И очутились камни сами собой на кладбище Салисберри. Позвал Мерлин короля и всех рыцарей и показал им камни. И много дивились они этому чуду. а с ними дивился весь христианский народ. Тогда Мерлин сказал, «Надо поставить камни на могилу Пендрагона, чтобы спокойно спалось ему под их охраной». Засмеялись рыцари, засмеялся народ вместе с ними. «Велика нам не поднять их», — сказали Мерлину все. «Ну, хорошо, я сослужу последнюю службу королю Пендрагону», — отвечал он. и чарами поставил камни на могилу. И стоят они там целые сотни и сотни лет во славу Пендрагона. Время и рука Создателя щадят их. Затем сказал Мерлин Утеру, «Пришло время утвердить могущество рода твоего. Надо тебе соорудить вечный круглый стол». за которым было бы место лишь самым мудрым и храбрым рыцарям твоей земли. Пусть эти рыцари заключат между собой вечный союз, чтобы помогать тебе и твоим наследникам. И пусть этот стол станет залогом бессмертия твоего рода. Стол должен быть круглым, потому что все рыцари, сидящие за ним, будут равны между собою и старый, и молодой, и царского, и крестьянского рода, Все должны служить одному господину, спасителю нашему, и ходить на подвиги во имя Христа, защищая слабых, угнетенных и притесненных. Обрадовался Утро этому предложению и поручил Мерлину это дело. По его мысли и желанию стол был сооружен в Кардуэле, в земле Гальской. Когда все было готово, Выбрали пятьдесят самых доблестных рыцарей, и каждому назначил Мерлин его место, а угощал и обносил их кушаньем сам король. И тогда только сел Утар за стол, когда они все уже насытились. Так пировали они за этим столом всю неделю Святой Троицы, и было великое веселье в эти дни при дворе Утара, Когда же разъехались по домам все гостившие рыцари и бароны, дамы и герцоги, обратился король к сидевшим за столом рыцарям и спросил их, что намерены они делать. И сказали они все, как один человек, что хотят остаться жить в этом городе, охранять круглый стол и отсюда ходить на подвиги Христовы. Дивился король, что так легко само собой исполнилось его тайное желание. Каждый рыцарь получил за столом такое место, которого бы хватило на троих, и осталось только одно незанятое место. Мерлин сказал, что оно будет занято лишь после смерти Утора, при его наследниках, и что тот из его потомков, который займет это место, будет рыцарь, чистой душой и телом. Но что прежде... Должен он будет совершить все подвиги, связанные с поисками сосуда Грааля. Ушел после того Мерлин в Нотумберланд к Блезу, уехал и король из гальской земли в свою столицу Лондон и зажил там шумно и весело. Турниры и поединки, на которые собирались к нему дамы и рыцари, занимали все его время. На пасхоже ездил он в кардуэль рыцарем круглого стола. Так прошло целых два года.